«Я в полном порядке», — заикаясь, проблеял этот горе-укротитель после внутричерепной конференции в своей голове, на что дракон как-то ехидно оскалился. Дескать, это ненадолго. Ухмылку ящера заметил и магистр. Сурово глянул на дракона и, наставив на него палец, пригрозил. «А ты, Дейронвмор, что такой торжественный? Погребальный курган рыть еще рано». «Твой всадник, несмотря на все старания, еще не помер», — кивок навалявшегося на земле адепта. а «Есть даже все шансы не сыграть в ящик, особенно если его напарник поможет ему сейчас добраться до лечебницы». Пепел дураком не был, и намек понял. И хотя по лицу блондина было видно, в каком он восторге от миссии «Спасти дурака», но, как говорится, назначенному в сцепку счету в балы айкил не смотрят. Дорган покинул поле несостоявшегося боя на закорках у блондина, идти сам он не мог. То ли сломанная, то ли вывихнутая нога не давала. Но перед тем, как пострадавшего утащил напарник, Гроему пришлось просить прощения у дракона, которого он пришпорил вилами. Делал это адепт, стиснув зубы. Судя по тому, как ящер в ответ смотрел на калеку, навряд ли он простил обидчика. Лично мне показалось, что Чешуйчатый монстр оценивал и даже восхищался упитанной фигурой Доргана. Сколько же еще всего у адепта отбить, вывихнуть и переломать можно. В общем, у этих двоих не иначе как случилось крепкое взаимное чувство. Они хотели друг друга как минимум прикончить. Дорган наконец ушел, а преподаватель драконологии, лично загнав удравшую крылатую тварь, обратно в стойло, менторским тоном произнес. «Никогда не злите дракона. И помните, детей звезд не подчинить силой. Вы должны заставить их вас уважать». «Как?» — вырвалась у кого-то обреченная. А я же сполна оценила авторскую методику преподавания. Судя по услышанному, магистр предпочитал проводить практикумы перед лекциями. Видимо, чтобы те, кто выживет на первых, проявили максимальное прилежание на вторых. «Псадника делает не сила, его делает характер», — сурово припечатал магистр и, глянув на дощатый пол прохода, добавил. «И уж точно не вилы. Те сцепки, которые не смогут вывести своего дракона из стойла, за занятие получат отвратительно, без права пересдачи». И, обрадовав нас таким известием, магистр покинул драконарий. Мрак повернул голову к чешуйчатой морде. Ты ведь меня уважаешь, слегка заискивающе уточнил Мрак, у нашей зверушки и подпихнув меня локтем в бок, мол, давай, помогай врать. добавил. Я вот тебя очень даже. А затем тихонько потянул за удила. Да-да, мы оба уважаем, поддакнула я, используя лесть за неимением вкусностей, которыми можно выманить крылатую ящерицу. Наша алая красотка фыркнула, и нехотя пошла за напарником к выходу. Удивительно, но на поле мы оказались одними из первых. А я внимательно оглядела драконицу, которая начала то расправлять, то складывать крылья, явно намекая, что не пора ли он ее размять. Вот только если ящерицу интересовали небеса, то у меня вещи более приземленные. Например, какая у драконов разгонная полоса, грузоподъемность, сила тяги и есть ли режим катапультирования. о чем тихо и спросила мрака. Судя по тому, как вытянулось лицо последнего, он ожидал от напарницы каких угодно вопросов, но не таких. Впрочем, с удивлением он справился быстро и с затаенной надеждой поинтересовался. «Ты уже летала на драконах?» «Частично», — ответила я обтекаемо, потому как на первую часть вопроса я могла ответить утвердительно, а со второй познакомилась только сегодня. Приятель приготовился задать еще один вопрос, но тут на поле вышла целая атара, в смысле толпа адептов с драконами. Многие из одногруппников, переняв нашу тактику, вели своих крылатых зверюг больше на поводу у лести, нежели за реальные у дела. Драконы по команде преподавателя выстроились в ряд, с цепком осталось лишь встать рядом со своими зверюгами, а затем началось самое интересное. Инструктаж. Правда, вопиющий короткий в духе магистра. Но хорошо, что на этот раз теория хотя бы была до практики. Со взлетом было все понятно. Взобраться в сдвоенное седло, которое для нас, первокурсников, заранее закрепили у основания шеи ящеров выпускники. Щит спереди, атакующий за ним, взять поводье с силой потянуть за гребень первого шейного позвонка на себя. сопроводив это громким четким приказом, а затем крепко держаться. Обученный дракон сделает все сам. С посадкой то же самое, но команда другая. О регулировке высоты и крине магистр лишь упомянул, дескать, это тема следующего занятия. А пока же скомандовал. По драконам. И прибавил еще одно слово. Я не поняла, отдал ли он приказ крылатым зверюгам или просто коротко мутюгнулся. Но драконы его отлично поняли и свой паскудный характер показывать не стали. Наоборот, сели так, чтобы нам в самом деле было сподручнее забираться. Мрак, гулко сглотнув, первым полез на драконий загривок. Я за ним. Несколько раз мои ноги соскальзывали с гладкой чешуи. Нашей красночешуйчатой красотке это явно не нравилось, но она терпела. «Правда, демонстративная паскудная ухмылка». Так и чудилось мне в уголках ее пасти. Наконец мы оказались в седлах, пристегнули ноги за щиколотки и выше колен страховочными ремнями. Я, подчиняясь команде «Онора», взяла у и почувствовала знакомый зуд в пальцах. «Тот, кто однажды испытал чувство полета, будет всегда тосковать по небу. И я только сейчас поняла, насколько эта тоска пропитала все вокруг меня». Листы конспектов, зубья расчески для волос, еду в столовой. Я замерла на миг, прислушиваясь к предвкушению неба, которое зародилось во мне. И драконица, словно почувствовав это, тоже нетерпеливо переступила с ноги на ногу и встряхнула головой. «Переживаешь?» — по-своему понял мое состояние мрак. «Немного. Я не стала вдаваться в подробности. Первый раз продолжил допытываться напарник, который сам, похоже, изрядно волновался. «Нет, я переживала и раньше». Невинно отозвалась я. Нашу беседу прервал окрик преподавателя. Я обхватила одной рукой шип гребня, второй покрепче сжала поводья и... Воздух хлестко рассекла. Команда магистра Онора. Драконица под нами тут же напружинила лапы, чтобы в следующий миг оттолкнуться ими от земли. Захлопали расправленные перепончатые крылья, поднимая ветер. Кажется, вокруг заорали, но чешуйчатые зверюги были гораздо умнее своих неопытных всадников. Мне показалось, что даже не потяни я за гребень, наша красавица все равно бы взлетела. Ей для этого хватило бы одного грозного взгляда своего двуногого вожака с россыпью седых тонких косиц на макушке. Но мысли о преподавателе... Быстро вылетели из головы. Я вернулась в родную стихию, и впервые я была к ней настолько близко. Хотелось раскинуть руки и закричать от счастья. Ветер бил в лицо, трепал волосы и одежду и дарил чувство абсолютной, безграничной свободы. Это было как возвращение в родной дом, круг в воздухе и еще один. Скорость и высота. От них на холодном, пронизывающем насквозь ветру было жарко. Они кружили голову, адреналин, шальная улыбка на губах. Радость была бы полной, если бы не вопивший позади меня от страха мрак. Напарник клещом вцепился в луку седла и дрожал. Я на миг обернулась, чтобы увидеть его бледное, как мел лицо. Глаза приятеля были плотно зажмурены. «Открывай, мы уже взлетели», — бросила я ему и снова посмотрела вперед. Не знаю, последовал ли маг моему совету, Но орать перестал. Или это у меня просто уши заложило? Первый круг. Мы облетели его над полем, плавно поворачивая, а затем по спирали начали подниматься к облакам. Второй. Драконица почувствовала, что я не тяну у заставляя ее сбавить ход. Я осмелела. Третий. Сорвалась в стремительный полет. Четвертый. Пятый. На шестом крен вышел резким. Настолько, что на пару мгновений нас перекувыркнуло от резкого порыва ветра, а затем драконица легла на крыло, и наши тела развернула боком к земле. а, -а — услышала я истошный вопль напарника за спиной. «Мы падаем!» Окончание его крика совпало с моментом, когда наша зверюга выровнялась и осуждающе пыхнула огнем. Дескать, все под контролем. И вообще, я у вас умница и красавица. Просто у кого-то нервишки, дрянь. Я за нас с ней обеих ответила. Мы не падали. Это просто стиль полета такой. Делаю, как умею, называется. Тогда умей лучше, — раздраженно отозвался напарник, для которого только что новой гранью засверкало выражение твою ж ть «Ты что, боишься летать?» Я обернулась через плечо. Признаваться в трусости мраку было, видимо, совестно. и он пробурчал. «Нет, волкодлак, тебя подери, бри! Я просто обожаю летать!» С перекошенным от злости лицом рявкнул мрак. «Я только ненавижу падать, поэтому, пока мы не убились окончательно, давай, сажай ее!» И приятель выразительно кивнул на шею зверюги. Драконица, которая до этого лишь слушала перебранку, когда речь зашла о ней, заинтересованно выгнула шею и глянула на нас с выражением. «Ну и кто тут кого будет приземлять?» Ее янтарные глаза с вертикальным зрачком были полны насмешки над двумя самонадеянными всадниками. Мрак, заподозрив неладное, чуть заикаясь, уточнил. «Бри, скажи, что ты уже сажала драконов. Только сам чуть не вырвалась у меня, но я в последний момент исправилась. Сама я сажала только грядки». Ещё видела, как сажают зрение, печень, преступников, а драконов ещё нет. Но сейчас, походу, разберёмся. «Мы трупы», — как-то обречённо протянул напарник. «Зачем сразу трупы? Нужно быть оптимистичнее, увереннее», — попыталась я подбодрить напарника. «Мы трупы», — гораздо увереннее произнёс мрак. А я, кажется, начала понимать, почему родители дали чаду такое имечко. Сели мы точно и мягко, и даже получили превосходно не только за вывод дракона из стоило, но и за первое летное занятие. Онор даже нас похвалил за маневренность, присутствие духа и отсутствие травм. В первую очередь психики у него, потому как у мрака, судя по всему, нервный срыв все же имелся. «Ну вот почему у всех напарники как напарники, а у меня ненормальные». В сердцах выпалил приятель, когда занятие закончилось и драконюшня осталась позади. «Да брось, хорошо полетали». Я махнула рукой. «Мы чуть не убились», — возразил приятель. «Ну, не убились же!» Я философски пожала плечами, в мыслях возвращаясь в небо. «Бри, почему ты такая языкатая злыдня?» нам человека с напрочь отбитым инстинктом самосохранения спросил мрак. «Знаешь, мы всего полдня напарники». а ты ворчишь так, что у меня руки уже чешутся, чтобы при разговоре с тобой вытесывать слова на камнях. — Зачем? — не понял напарник, но на всякий случай насторожился. — Чтобы они были весомее, да и кидаться ими в тебя будет удобнее. Я сделала вид, что и вправду рассматриваю вариант обзавестись подобными убойными аргументами. Мрак на пару минут замолчал, будто пытаясь уложить услышанное в голове. Впрочем, мыслительный процесс не мешал ему переставлять ноги, потому он даже с шага не сбился. И мы шли в сторону Академии в тишине. А затем приятель нехотя произнес. «Извини, я, кажется, погорячился. Ты и вправду хорошо летаешь. Только мне от этого хорошо, плохо». Мрак боялся неба. Ему было страшно от того, чего мне было мало. Картина облаков... сквозь которые мы пролетели стрелой, стояла у меня перед глазами до самого вечера. А еще я поняла, кем хочу быть в новом мире, в этом теле, драконьим всадником. Снова подняться в небо. И плевать, что с моим антидаром я могу быть только щитом. А курс драконологии у нас, боевых магов, краткий, ознакомительный, лишь бы имели представление о том, как сражаться в сцепке в воздухе. Последующие занятия по первозданному языку и начертательной магометрии пролетели для меня в один миг. последнее в расписании значилась физическая подготовка, от которой я на ближайшие несколько дней была освобождена. Потому, попрощавшись с дотой, мраком, пеплом и горой, я решила отправиться в библиотеку, почитать о драконах, которые меня так впечатлили, как оказалось дракончики появлялись на этот свет совсем крохами не больше ладони размером, но уже со сформировавшимися крылышками и были сразу после вылупления способны к полету а еще они были чистым средоточием магии, которая с увеличением их массы только прирастала именно по этой причине раньше на драконов велась охота их истребляли ради получения сил при гибели ящера Происходил такой колоссальный выброс энергии, что он был способен стереть с лица земли целое небольшое государство. А если эту магию впитать в амулеты накопителей, потом использовать... Впрочем, выбросы резерва у драконов случались не только в миг смерти. При поединке друг с другом драконы также могли атаковать сырой силой. Это чаще всего случалось в брачный сезон, который проходил у них раз... 50 лет. В связи с такими медленными темпами размножения ныне естественная популяция ящеров сокращалась. Пришлось организовывать питомники. К слову, в академическом драконарии зверюги были как раз родом из них. И, судя по указанным в фолианте размерам, они относились к малоразмерным особям. Крупные же породы использовали для грузовых и пассажирских перевозок. Помимо этого, В столице в середине зимы устраивались ежегодные драконьи турнира, на которых лучшие из лучших магов показывали свое боевое и пилотное мастерство. Я так зачиталась, что не заметила, как наступил вечер, а лишь, когда протрубил вечерний рог ознаменовавший в том числе и закрытие библиотеки. Захлопнула книгу, полное желание сделать так, чтобы голодных и обездоленных в этом мире стало меньше. хотя бы на одного, и пошла в столовую на только что начавшийся ужин. А после направилась во флигель к Виру с надеждой на то, что он сможет мне помочь и призвать пропавшего полтергейста. Я шла через парк. Сухие листья, еще оставшиеся на ветвях полуобнаженных деревьев, напоминали мне осколки несбывшихся надежд. Тронь их, порыв ветра, и они окончательно осыплются. И вместе с ними... Опадет пестрая реальность, сменившись новой, сквозистой и контрастной, с черными голыми ветвями на фоне закатного неба. Моя поменялась также в один миг, когда ветер ударил в спину, отправив в полет с моста. И я пока не знала точно, хотела бы вернуться обратно или нет. Слишком все суматошно было тут, в этом мире, чтобы я успела осознать себя в нем. Да какая рефлексия! У меня даже эмоций не хватило на полноценную истерику, которая вроде была по статусу положена. Поэтому, как большая девочка, лишь собралась и занялась самовывозом. Вместо того, чтобы топнуть ножкой и заорать, «А я не хочу вот это все!» Хотя, признаюсь, порой хотелось. но Но я не желала снова умирать. Мне это и в первый раз не понравилось. И потому волевым усилием раз за разом откладывала нервный срыв на потом. Ведь он мне мешал выжить. Сейчас. Но это сейчас все длилось и длилось, а напряжение внутри росло, распирало, и в этот миг, когда я была в вечереющем парке, захотелось простого женского банального «заорать». А может, наплевать, что где-то рядом адепты, преподаватели, и соблазн был столь велик, что удержаться почти невозможно. Но я все же справилась. Опять. Скрутила эмоции в тугой клубок и спрятала его поглубже. Меж тем, вокруг, снаружи, сгущались вечерние сумерки. Они были такими, какие случаются, только осенью. Холодными, плотными, густыми настолько, что казалось, еще немного, и я захлебнусь в них, как в чернилах. или кого-нибудь притоплю, это уже зависит от ситуации и настроения, которое в данный конкретный момент у меня было крайне паршивым. Именно в таком состоянии я раздраженно постучала во входную дверь преподавательского флигеля, рядом с крыльцом которого стояла внушительная пузатая бочка, почти полная. В нее по капле сочилась из водостока влага. Кап, кап, кап на пятом кап. Дверь передо мной распахнулась. Я на целый миг длинною в маленькую вечность замерла на пороге. Передо мной стоял Вир. Сильный, собранный, уверенный в себе. В этот момент он был самим олицетворением самоконтроля, под гнетом которого внутри могли взрываться вулканы. Но вот ни черта окружающие об этом не узнают. И я бы тоже, если бы не наша первая встреча. Не знаю, о чём думал сейчас Лис, но я о том, что нужно быть сильной, независимой и не терять голову, когда рядом с тобой появился какой-то, но тяжело не обращать на этого кого-то, внимание, когда от одного взгляда синих глаз внутри что-то сжимается. Причём даже не в животе и ниже, а в сердце. Себе-то я могла не врать. Мне нравились такие мужчины, сильные, уверенные. с железным самообладанием и огнем внутри. Жаль, что конкретно этот совсем не моя история. У него вроде даже невеста где-то есть. Или не невеста, а почти. Да и какая разница? Аня, тебе нужно думать о том, как призрака вернуть, найти того, кто убил Эвенбри, а не о романтике. Дала я себе мысленную оплеуху. Мы с Виром так и стояли на пороге. Смотрели друг на друга пронзительно долго, молча. и Я чувствовала, как его взгляд скользит по моей коже, касается лба, скул, губ. К подспудному нервическому напряжению последних дней добавилось сейчас еще и раздражение на себя саму. На то, как я реагирую на рыжего мага, оттого слишком резко произнесла. «Мне можно войти? Или прямо на пороге вызывать будем?» «Кого?» Как-то хрипло спросил маг, словно мои слова заставили его вернуться в эту реальность. «Духа!» Больше ничего пояснять не потребовалось. Лис жестом пригласил меня внутрь флигеля. Тот был одноэтажным, в отличие от жилища некроманта, который пустил меня на ночлег после теоретического экзамена. И да, скромнее. Гораздо скромнее. Так значит, вот как живут прославленные герои. Ехидно заметила я, давая понять, что местечко сочетается с титулом Виргарда Ньордвора и его званием Героя Северной войны и Грозы Ледяных Демонов примерно никак. До того, как стать героем, а уж тем более прославленным, мне доводилось ночевать много где, в том числе и на улицах столицы, так что это не самый плохой вариант, — сухо заметил Вир, слишком резко захлопнув входную дверь. Та протестующе скрипнула, но ни я, ни рыжий не обратили на это особого внимания. Лис лишь с лязгом толкнул задвижку и накинул сверху какие-то чары. А затем, проявляя отменную сосредоточенность и деловитость, начал готовиться к ритуалу. На меня он старался не смотреть. Из ящика письменного стола, который находился в гостиной, рыжий маг извлек магический инвентарь. Гроздь каких-то камней, пару бутыльков с мутной жидкостью и мешочек с чем-то сыпучим. Первое было разложено в центре комнаты по кругу. Вторым сбрызнуто первое, а третьим посыпано поверх второго. И все это с поразительной педантичной четкостью. Глядя на выверенные мужские движения, я поняла одно. Базовый набор мага — это не амулеты, гримуар и зелья. Нет. Это адская выдержка. тонкий расчет и черное чувство юмора, которое позволяет пережить все то, что остальных убивает. А у Вира к этому комплекту прилагалось еще и отличное зад... <кхм> тело. Поняв, что я гипнотизирую взглядом мага, ставшего ко мне спиной, спешно отвернулась. Я присела полубуком в кресле, делая вид, что меня очень занимает засохшая герань в горшке на подоконнике. Ровно до того момента, когда все правила чародейской техники безопасности были соблюдены. Лишь после этого вновь невозмутимо, невозмутимо, я сказала, и плевать, что из-за подавляемых эмоций у меня уже нервический зуд по всему телу. Посмотрела на Лиса. Мак щелкнул пальцами, призывая силу. Та вспыхнула в его ладони светочем. Вир вышел в центр гостиной, встав ко мне спиной. По взмаху его руки вокруг рыжего — Вспыхнуло широкое огненное кольцо. Языки пламени плясали в воздухе на высоте сантиметров двадцати от пола, не касаясь того. И от периферии этого круга к лису, стоявшему в центре, потянулись затейливые узоры живого пламя. Зрелище было завораживающим. Вот только от чего то я пялилась не на огненную вяся, на широкую спину мага, уже понимая, Я буду жалеть, если пойду на поводу у собственных чувств, а если не пойду, буду жалеть тем более. Ты готова? Сквозь треск, набиравшего силу пламени, спросил Вир. Я кивнула, не особо правда понимая, к чему именно. Тогда заходи ко мне в круг. С ментальными образами призвать его будет проще, чем просто по имени. Послушно перепрыгнула через кольцо, стараясь его не задеть. после чего огненные языки взмыли едва ли не до потолка. И хотя пламя не повредило ни один из предметов мебели, жар от него никуда не делся. Я разом взмокла, ощутив, как рубашка под калетом пропиталась потом. — Что дальше? — спросила и почувствовала, как в раз высохли губы. Машинально облизала и вергулка сглотнул, а затем, резко отвернувшись, предложил, постарайся вспомнить своего призрака в деталях. И когда я скажу, позвать его по имени. И не прикасайся к заклинанию, чтобы его не впитать. С учетом того, что вязь чар почти дотрагивалась до меня, задача была сложноватой. Пришлось придвинуться к рыжему как можно ближе, чтобы осталось побольше пространства между моими ногами и рисунком, зависшим в воздухе. Вир развел руки в стороны, напитав контур из пламенеющих рун и тайнописи магией. Стена огня отрезала нас от остального мира. Сияние рук лиса погасло. Он поднял ладони так, что они оказались на уровне моего лица. «Прикоснись и представь образ», — скомандовал маг. А яния не... начала было, опасаясь, что вытяну из него силу, но не озвучила мысль до конца. Вир все понял. «Ты можешь поглотить магию только извне, впитать из оформившегося заклинания». «Если я её сам не отдаю, то ты до неё не доберёшься». И я, успокоенная, прижала свои пальцы к широким и мозолистым мужским ладоням. Руки Вира — сильные, уверенные, надёжные, привыкшие твёрдо держать не только перо, но и меч, а ещё нежные, умелые, талантливые. от чего то их прикосновения ко мне во время нашей первой встречи запомнились особенно чётко. И сейчас... Когда наши пальцы переплелись, сомкнулись в замок, мне захотелось довериться этим рукам целиком. Желание было столь же обманчивым, сколь и соблазнительным. Но я постаралась сосредоточиться не на чувствах, а на духе почившего лорда Файрвинда. Закрыла глаза, представляя того во всех его призрачных деталях. И не услышала, а скорее ощутила его голос. Да-да, именно ощутила. потому что не было ни единой возможности различить хотя бы один звук сквозь треск пламени. Это было словно зов, влекущий куда-то за пределы комнаты и тела. И, может быть, я бы откликнулась на него, устремилась куда-то, но мне не позволили этого сделать. Руки. Они удержали меня, будто якорь. Яростный рык, что перекрыл рев пламени, раздался у самого уха. «Куда? Не пущу!» А затем я всем своим существом почувствовала притяжение, словно между мной и призраком натянулась тонкая, которая в любой миг может порваться, нить. И тут услышала «Зови!» А Синдир, фаервинд, прошептала так, чтобы Вир не расслышал «Еще!» потребовал маг. Я произнесла имя, только громче, а затем «Еще раз и еще!» Про себя же надеялась лишь на то, что его будет достаточно, а Вир не догадается, о ком именно речь. Мало ли, о синдеров на свете, тем более на том. «Поймал», — сообщил рыжимок расцепляя наши пальцы. А затем я открыла глаза и увидела, как лис держит невоображаемую нить, а вполне реальный алый магический аркан, и тянет его. А тот дрожал от напряжения, словно противясь. но вир оказался сильнее и все произошло стремительно первый миг мне почудилось что алая струна лопнула а в следующий над нами разверзлось пространство и с ног до головы меня окатило чем то черным липким и противным вира что обидно лишь слегка задела трясина мрака твою ж коротко но емко выругался рыжий не только охарактеризовав тем что мы вляпались в неприятности ну и точно идентифицировав оные, вплоть до имени. Что это за гадость, встряхивая руки, с которых стекала жижа, поинтересовалась я. Если коротко, ловушка. Специально для духов. При упоминании призрака я обеспокоенно посмотрела по сторонам. К слову, а где, собственно, сам Полтергейст? Огненный круг исчез, не оставив после себя даже копоти на потолке. Лишь на полу все так же было выложено кольцо из камней, и в нем я, лис, и комок черной живой слизи. И из последнего раздалось изнемогающе протяжное. Неужто спасся? Не чаял даже? Уф! Ой, спасибо! Не дала пропасть старику, напарни. Сдать меня с потрохами я этому болтливому сгустку недоразумений не дала, радостно перебив. про дедушка ты жив в смысле мертв а то есть наконец то нашелся да я уж и не чаял что меня из этой западни вытащат. думал все баста долетался шутка ли трясина мрака из нее невозможно выбраться даже дажелечем вызволенный дух пробулькал это словно кого то мысленно прокллял и попытался приподняться над полом у него ничего не вышло и он огорченно хлюкнув продолжил Пока сидел в этой чернокнижной ловушке и ждал, когда ее придут проверить и меня обнаружат, успел с посмертием попрощаться. Значит, мы успели вовремя, — выдохнула я облегченно и мысленно поблагодарила Вира за то, что он решил провести ритуал сегодня, а не стал ждать завтра. А призрак, меж тем, спеша сбросить волнение, делился своими переживаниями. Я не чаял, что это вообще возможно, выкрасть душу из трясины мрака. а Ведь всем чародеям известно, что вызволить из чернокнижной трясины духа сможет только тот, кто сотворил это темное колдовство. Сторонним магам такое даже теоретически не под силу. Я практик, — сухо заметил Виртоном, — просто эти теоретики ни разу, как следует, не пробовали. Во время нашего короткого разговора дух больше взмыть над полом даже не пытался, напоминая лужу, пролитых на ковер чернил. я было забеспокоилась что с ним но лис объяснил это все из за действия чернокнижного заклинания призраку нужно время чтобы восстановить свою эфирную форму ну и избавиться от остатков трясины процесс этот не быстрый и лучше пока привести себя в порядок. мне очень хотелось расспросить почившего фаервинда как он умудрился влипнуть в темную магию, но при лисе я не решалась потому молчала зато рыжий у которого ритуал призыва отнял силы, не приминул выговорить строгим менторским тоном булькающий самонадеянные лужи из призрака касательно мер безопасности. В частности, чего нельзя делать, когда идешь на шпионаж или решаешь что-то спереть? Нет, определенно, эта реальность сломалась. Несите следующую. Я же в процессе лекции Вира пыталась хотя бы оттереть черную жижу с рук. Бесполезно. Как чуть позже выяснилось, эта чернокнижная пакость не поддавалась и очищающим заклинаниям. Умывальня там. Вер кивнул на неприметную дверцу, заметив то, как я старательно пытаюсь избавиться от магической грязи. Мне дважды намекать было не нужно. Уже через полминуты я была внутри небольшой комнатки. Посреди нее стояла деревянная бадья, которая заменяла ванну, последнюю рыжий мак, который пошел следом за мной, наполнил с помощью чар. Откуда он переместил воду, я не знала, но та была кристально чистой и холодной. Лис разогрел ее еще одним заклинанием и, указав на исходившую паром лохань, предложил. «Располагайся». Сам же Рыжий заявил, что умоется в бочке с дождевой водой. Благо, его почти не задело. «Отмывала я с себя жижу. Долго». Ух и въедливая оказалась зараза. Еле оттерла мочалкой. А затем, натянув панталоны, благо нижнее белье, в отличие от изгвазданной униформы, осталось чистым. Завернувшись в полотенце, вышла из местной ванной. Хорошо, что ткань была широкой, так что все было вполне целомудрено. Лишь плечи и половина икры открыты. Вот только то, что для меня прилично, в этом мире не совсем.